Вместо председателя совета перед зрителями поднялся небольшой экран, на котором до уровня груди появилась знакомая многим массивная фигура «Дар ветра». Бывший заведующий внешними станциями улыбнулся, встреченный неслышными приветствиями зеленых огоньков. «Дар ветер» находится сейчас в Аризонской радиоактивной пустыне –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 «Представляет теперь, после опытом Вена Масса и Ренбоза, говорил в это время Дарветер, столь важное значение, что отказаться от этого нельзя. Но изучение чужого далекого звездолета, найденного 37-й экспедиции, может дать нам такие познания, которые далеко превзойдут открытия первого исследования». Можно пренебречь прежними правилами безопасности и рискнуть разделить звездолеты.